Часть седьмая. Веня. Глава первая. Он очнулся в душном сыром подвале и тут же ощутил жуткую боль. Схватиться за затылок не получилось, руки и ноги были крепко связаны. Где-то сверху звучала музыка, оттуда же раздавались смех и крики, в углу кто-то тихонько шуршал. Когда из темного угла показалась огромная черная крыса, Веня напрягся. Он дернулся, стукнул ботинками о пол, Но крысу это не испугало. Когда рядом с первой крысой показалась вторая, Веня заволновался уже не на шутку. Во время службы на флоте он много слышал о крысах. Ему не раз приходилось выслушивать байки об ужасных крысиных волках-каннибалах, пожиравших своих сородичей. Слышал он и о моряках, которые во сне лишались мочки уха или кончика носа, но в эти рассказы он никогда особо не верил. Примечание – Речь идет о довольно сомнительном способе борьбы с грызунами на корабле. В железную бочку кидали несколько крыс и не кормили. В итоге выживала одна единственная особь, которая с этих пор ничем другим, кроме своих собратьев, питаться не желала. Крысу каннибала выпускали, в итоге остальные крысы в ужасе покидали корабль. Тем не менее, оказавшись рядом с наглыми, голодными крысами, да еще со связанными руками и ногами, Винни почувствовал себя очень неуютно. Когда одна из крыс подползла ближе, Веня выгнулся всем телом и попытался достать любопытную тварь ударом ботинка. Крыса ловко увернулась, и оба зверька тут же бросились в тот самый угол, из которого появились. Веня прислушался. Когда омерзительное шуршание наконец-то стихло, он почувствовал некоторое облегчение. Немного привыкнув к темноте, Веня огляделся и попытался подняться. После нескольких неудачных попыток ему это удалось. Единственный лучик света проникал в помещение сверху. Веня еще раз огляделся. Ужасно хотелось пить. Сверху послышались шуршание и топот. Веня снова откинулся на спину и стал вспоминать. Последнее, что он помнил, разговор со Зверевым. Тот позвонил из телефонной будки и сообщил, что собирается встретиться с Зильберманом и предложить ему фальшивую коллекцию. После этого он пошел в пивную, выпил кружечку холодного пива и направился домой. Стоп. До дома он не дошел. Свернул в арку, там кто-то преградил ему дорогу, а дальше... Топот ног, доносившийся сверху, звучал приглушенно. Тот, кто его пленил, прошел над головой, после этого снова воцарилась тишина. Кто бы это мог быть? Нанятый бобой шекелем головорезы? Таинственный Антип или кто-то еще? Пока Веня мучился в догадках, сверху снова раздались шаги. Потом что-то громыхнуло и в глаза ударил резкий свет он очнулся!» — послышался сверху скрипучий голос. Похититель спустился в подвал и уставился на веню, словно удав на кролика. Он был худ, от него пахло дорогим парфюмом, в руке мужчина держал самшитовую трость. «Лекса, твою мать! Говорю же, спускайся!» — крикнул он наверх. «Лощеный приказал доставить этого типчика, как только он придет в себя!» подвал, тяжело дыша, спустился довольно крупный, широколицый мужчина с бритой головой и двойным подбородком. Подойдя к пленнику, он достал нож и разрезал веревки на руках и ногах вени. «Будешь дергаться, зубы, вышибу!» От этого пахло потом и табаком. Веню подняли наверх и втолкнули в комнату. Шторы на окнах были наглухо завешены, верхний свет не горел, лишь огромный матерчатый торшер, увешанный рюшками и бахромой, освещал помещение так тускло, что Вени после темного подвала даже не пришлось долго привыкать. За столом сидели пятеро – две женщины и трое мужчин. По правую сторону выседала миловидная молодая женщина с темными волосами. Несмотря на сильно накрашенные глаза и яркую помаду, выглядела она довольно аристократично. Волосы она заплела в тугую толстую косу и обернула ее кольцом на затылке. На шее висел черный ониксовый кулон. Платье с вырезом на груди тоже было черное, с блестками. Слева от нее пристроился белобрысый очкарик с треугольным лицом. Сухой, как щепка, с темными кругами под глазами и пепельно-серой кожей. Он сидел, сутулившись, и с безразличным выражением лица поедал жареную куриную ножку. Напротив очкарика сидела еще одна девица. Пергидрольная блондинка в броском красном платье. Еще одно место у стола занимал седовласый бородач в серой косоворотке. Он постоянно улыбался, то и дело что-то шептал на ухо блондинке, та при этом негромко хихикала. Разглядев присутствующих, Веня сразу же выделил для себя пятого, того, кто устроился в центре. Это был уже не молодой, но еще привлекательный мужчина в английском, твидовом, френче, брюках и жилете из тонкой темно-синей шерсти. Его волосы на американский манер были зализаны назад. Над верхней губой, тонкой полоской красовались усики. Этот уже немолодой Франт, чертовски похожий на знаменитого Кларка Гейбла, был задумчив, то и дело покусывал губы, при этом все время отрешенно смотрел куда-то в сторону. Примечание. Кларк Гейбл. Американский актер 1930-1940-х годов. Конец примечания. С первого взгляда можно было безошибочно понять, что именно он здесь главный. Звали его Жорой Лощеным. Когда мордатый Лекса и его худощавый спутник усадили пленника на стул, мужчина в твидовом френче, обращаясь к худощавому, сказал «Саврас, ты меня разочаровываешь. Это же не Антип. Я велел вам следить за Бобой Зильберманом и искать Антипа, а это кто?» «Прежде чем везти его сюда, вы хотя бы поинтересовались, кто это?» Саврас невнятно пролепетал. «А мы и следили, Жора. Этот тип увязался за Бобой, когда тот разносил свои газеты. Когда он дошел до Щелковской и вошел в подъезд, этот фраер нырнул за ним. Они долго не появлялись, потом вышли уже вместе и о чем-то долго говорили за Дворницкой». После этого Боба двинулся в сторону своего дома, а этот пошел в другую сторону. Я решил, что Боба все равно никуда не денется, а этого типа стоит потрясти. Мы настигли его в арке, и Лякса вырубил его своей дубинкой». Лощуный покачал головой и обратился к Вене. «Ты кто такой?» В голове у Вени царил кавардак. Она еще сильно болела и отказывалась соображать. Однако он понимал, что от того, что он сейчас скажет, зависит очень многое. И в первую очередь его жизнь. «Кто я?» – изобразив возмущение, фыркнул Веня. «Что значит кто? Костин моя фамилия! Вениамин Костин! Я в речном порту электриком работаю!» «А с Зильберманом у тебя что за дела?» – поинтересовался лощеный. Веня быстро окинул взглядом сидящих за столом. Очкарик все так же жевал свою курицу, время от времени ковыряясь в зубах зубочисткой. Бородатый и блондинка все так же непринужденно ворковали. Лишь темноволосый и сам лощеный наблюдали за Веней, видимо, стараясь подметить его реакцию. Веня, наконец, собрался с мыслями. «Так я это... Друзья мне сказали, что это Боба Шекель, и он монеты всякие собирает. Вот я и решил ему продать пару медиков. Деньги срочно понадобились». «Что за медики?» «Екатеринские червонцы. Они мне от матери покойницы достались. А ей их бабка моя дала. А бабка моя, она же у графьев до революции в услужении работала. Видать, подарили ей эти монетки хозяева. А может, и украла?» Лощеный слушал внимательно и косился на темноволосую. Очкарик доел свою курицу, вытер рот салфеткой и теперь смотрел на пленника, словно только сейчас его заметил. Бородач в очередной раз что-то шепнул блондинке, та хихикнула, лощеный на них рыкнул. «А ну, цыц! Если вам слишком весело, можете убираться отсюда! Оба! Только потом не думайте, что получите свою долю после того, как я найду Антипа и заставлю его доставить мне коллекцию этого шаха!» «Прости, мы, конечно же, останемся!» Бородач примирительно махнул руками. Блондинка съежилась и плотно сжала губы. Что скажешь, Формоза? Обратился лощеный к темноволосой. Та отодвинула от себя стоявшую перед ней тарелку и спросила у Вени: "В какую сторону царица смотрит?" Голос у женщины был густой и насыщенный, как у оперной певицы. Вени немного растерялся: "Что? Не понял. Ты сказал, что червонцы продавал. На них портрет царицы. Так вот я и спрашиваю." В какую сторону она смотрит? Вене давно все понял, натянул время, стараясь обдумывать каждое слово и не болтать лишнего. Вправо смотрит, сама царица с венком на голове, над ней по кругу надпись Божьей милостью, Екатерина II, императрица, и под портретом буковки СПБ Санкт-Петербург, значит. Вене мысленно похвалил себя за то, что не поленился заглянуть на днях в справочник по истории монетного двора. Темноволосая кивнула лощеному. Тот задал следующий вопрос. «И сколько же у тебя таких монет?» «Три». «Почем продал? Сколько тебе шекель за них отвалил?» «Так он ничего не отвалил, жидяра!» процедил Веня. «Я к нему в первый раз еще на той неделе заходил. Он мне за каждый червонец по полтиннику предложил. Но я-то не дурак. Я знаю, что каждая не меньше сотни стоит. Вот мы и не договорились. А сейчас...» Веня помялся. «Короче, проигрался я малость. Вот и решил с Бобой по новой встретиться. Просил, чтобы он мои монеты хотя бы по семьдесят взял. Сговорились на шестидесяти, и он сказал к вечеру прийти к нему с монетами. А тут эти!» — Веня указал на Савраса и Лексу. «А во что проигрался?» — спросил Лощеный. «Так впрев». «Так ты у нас игрок. Ну-ну. А деньги на игру откуда берешь?» «В порту электрикам много ли платят?» Веня тут же оживился. «Так я фартовый. К тому же играть мастак. А хотите, с вами сыграем? Могли бы прямо сейчас пульку расписать. Я могу свои червонцы на кон поставить. По 60 рублей. Хотите?» «А они у тебя с собой?» «Нет, но могу сбегать». «Ну, конечно. Я тебя отпущу, а ты сразу в ментовку сиганешь». лощенный презрительно фыркнул. «К тому же я в карты не играю. И уж тем более с такими, как ты. «А ты давно в порту работаешь?» Вступил в беседу Очкарик. Его взгляд был туманным, но Веня рефлекторно почувствовал угрозу. «Так уж, почитай второй год!» Стараясь говорить уверенно, заявил Веня. Очкарик шмыгнул носом и процедил. «Пургу он нам тут гонит, Жора!» «Обоснуй!» – потребовал лощеный. «Я тут полгода назад у одной ляльки...» целую неделю контавался. Она как раз в порту работает. Она мне про свою работу только и лепила. Про всех рассказала, кто, где и сколько. Так вот, она говорила, что электрик у них один единственный, пьян, непробудный к тому же старый. Рассказывала, что этот электрик прямо на дизельном генераторе как-то по попьяне уснул. Генератор запустили, так он себе всю рожу до мяса прожег. «А у этого фраера, как видишь, мордашка целехонькая». На этот раз лощеный посмотрел на Веню с такой злостью, что тому стало не по себе. «Да вы че, граждане, электрик я, гадом буду!» Воскликнул Веня, привставая. В этот момент Лощёный подал знак, и Лекса ударил пленника своей короткой дубинкой по ногам. Веня рухнул на пол и скорчился от боли. «Вы что делаете? Неужели сами не видите, что у этого кощелыги глаза туманом завешены? За сто верст видно, что он марафетчик, вот и несет всякую белиберду». Очкарик взвизгнул и вскочил с места. Руки его затряслись, он схватил со стола кухонный нож и бросился к Вене. Увидев его безумный взгляд, Веня понял, что обречен, но в этот момент совраз ударил наркомана тростью по руке. Лезвие ножа звякнуло об пол. Лекса схватил Очкастого и тряхнул его так, что у того упали очки. Очкастый рванулся и наступил на них ногой. «Лекса! Сука!» Обезумевший наркоман начал стучать кулаками мордастого Лексу по голове и плечам до тех пор, пока тот не двинул ему кулаком в челюсть. Очкастый отлетел как мячик и грохнулся на пол. Тряхнув головой, он подхватил свои очки и нацепил их на нос. «Лекса! соврас, Теперь оба оглядывайтесь, падлы!» «Этот фраер — мусор. Мочить его нужно, а вы? Не жить вам теперь обоим. Век воли не видать!» Лекса дернулся, было качкастому, но лощеный остановил его жестом. «Здесь я решаю, кого и когда мочить. Совраз! Эта мразь сегодня меня порядком достала!» — прорычал лощеный. «Если он не научится держать себя в руках, я сам его кончу!» «Отведите его в подвал, пусть посидит без своих уколов денек-другой. Может, мозги и заработают». Саврас и Лекса уволокли окровавленного очкарика. Лощеный поднялся и поставил стул рядом со все еще корчившимся от боли веней. «Не думай. Если я приказал закрыть в подвале этого ублюдка, это не значит, что я поверил в твои росказни. Ты мент». «Я что, похож на мента?» «Похож». «Саврас, ломай ему пальцы, пока он не начнет говорить правду!» Лекса подхватил Веню и сдавил его руками. Саврас поставил рядом табурет и, прижав Венину руку, замахнулся, собираясь разбить суставы набалдашником своей трости. «Да, я мент! Слышите вы!» – закричал Веня. «Браво!» – рассмеялась темноволосая. «На нас вышли менты!» «Никто на вас не вышел!» — огрызнулся Веня. Трость Савраса все еще висела над его рукой. — Ни про вас, ни про вашу блатную хазу я до сей поры слыхом не слыхивал. Вы же сами меня сюда приволокли. — Тебя притащили сюда, потому что ты тер какие-то дела с Бобой Шекелем, — процедил Саврас. Он снова замахнулся тростью. — Я приходил к Бобе по делу, и это дело касается старинных монет. — Так, это уже теплее. — Что еще? — сказал Лощеный. «Я врал про то, что работаю в порту, и про екатерининские червонцы я тоже наврал, а вот про то, что я игрок — это правда. Я и впрямь проигрался, и мне нужны деньги. Я должен большую сумму, поэтому и ввязался во все это». «И как же ты намерен был получить деньги, чтобы расплатиться с долгами?» Веня стоял, изображая нерешительность, и на ходу обдумывал план действий. Он покосился сначала на Лексу, потом взглянул на трость Савраса. «Мне пообещали долю, если я стану посредником между одним моим приятелем и Бобой Шекелем. Я должен был договориться с ним о продаже монет». Лицо лощеного дернулось, пальцы сжались в кулаки. «И как зовут твоего приятеля?» «А ты что же, до сих пор этого не понял?» Веня посмотрел лощеному прямо в глаза и рассмеялся. «Моего приятеля зовут? Антип».